Пожелание читателю. Благодарю тебя, мой дорогой читатель, что прошел со мной этот путь. Искренне надеюсь, что вы для себя вынесли много пользы за время нашего с вами общения через страницы этой книги. Я знаю, что мой опыт поможет многим пережить и бережно выйти из этого сложного периода. Помните, что вы не одни. Вас окружают люди, и большинство из них всегда протянут вам руку помощи. Но самое главное, чтобы вы сами этого хотели и прикладывали максимум усилий для того, чтобы ваша жизнь снова начала приносить вам радость. Обнимаю.